Глава третья. Опасная игра с пумой. Побывав на океане, Виви решила слетать на восток от Сан-Диего в противоположную от океана сторону. Там были горы, за которыми начиналась пустыня. Некоторые люди специально приезжали в эти горы, чтобы встретить восходящее солнце. Виве тоже захотелось хоть на секундочку увидеть рассвет с одной из горных вершин. На исходе ночи она долетела до красивой горы, откуда восход должен быть хорошо виден, и с нетерпением стала ждать, когда же появится солнце. И вот первые лучи, а потом и маленький краешек солнца показались из-за горизонта. Мгновенно все вокруг озарилось необыкновенным розовым светом. От этого зрелища невозможно было оторвать глаз. Полюбовавшись восходом, Виви собралась было лететь домой, как вдруг, взглянув вниз, она заметила небольшое движущееся пятнышко света. Присмотревшись, Она увидела длинную дорожку вокруг основания горы, спускающуюся в сторону шоссе. По этой дорожке, не спеша, ехала на велосипеде девочка лет 13, освещая себе путь велосипедным фонариком. «И что же она тут делает, одна в такой ранний час? Как это родители ее отпустили?» Уже через секунду Жирафик поняла, что ее беспокойство было не напрасным – Метрах в десяти за спиной девочки она увидела горного льва, которого еще называют кугуаром или пумой. Видимо, пума долго преследовала девочку, прячась в кустах, которые росли по сторонам дороги. Но сейчас, оказавшись на расстоянии всего нескольких прыжков от своей жертвы, она перестала прятаться. Пума теперь открыто двигалась за ней по дороге, бесшумно ступая мощными лапами — и предвкушая легкую добычу. Виви слышала, что в горах Сан-Диего редко, но бывают случаи, когда пумы нападают на одиноких людей. Ей стало страшно. Она захотела помочь, но быстро поняла, что единственное, что она еще может успеть сделать, это попытаться отвлечь пуму на себя и увести ее подальше от девочки. Это было очень рискованно и опасно, но иного способа спасти ребенка в оставшиеся секунды уже не оставалось. Жирафик поняла, что от нее сейчас зависит чья-то жизнь. Огромным усилием воли, превозмогая охвативший ее страх, Виви решилась. Она взлетела и с шумом приземлилась на дорожку прямо позади пулы. Пума резко обернулась и изумленно уставилась на Виви. Она первый раз в жизни видела жирафа, но опытным глазом хищника мгновенно оценила, что Виви была более привлекательной добычей, чем девочка «Еды хватит на неделю». И тут Виви развернулась и галопом поскакала по дорожке в противоположную от девочки сторону. Не раздумывая, Пума большими прыжками помчалась за ней. Жирафик скакала, не разбирая дороги, и вдруг дорожка, на которую она свернула, уперлась в отвесный обрыв. Виви резко остановилась. Ох, вот и замечательно. Ты, конечно, очень быстро бегаешь, но дальше бежать тебе некуда. Пума не спеша подошла, и удовлетворенно уселась перед Виви на задние лапы. Ой, ну что же, теперь и поговорить можно. Ты кто? Я жирафик Виви. Очень приятно познакомиться. Я живу в зоопарке Сан-Диего. А ты кто? А я пума. Я живу в этих горах... И никогда раньше не видела жирафов. Я тоже никогда не видела пум. Так что мы квиты. Ну, считай, поговорили. А теперь можно и позавтракать. Интересно, каковы жирафы на вкус? Виви тут же собралась взлететь, но вдруг поняла. Если она сейчас улетит... Пума может еще успеть вернуться за девочкой Она решила остаться И чтобы выиграть время Поиграть с Пумой в опасную игру Что-то я не совсем уверена насчет завтрака Ведь ты меня не поймаешь Попробуй, если хочешь Сама увидишь Но только, пожалуйста, не свались с обрыва <связь> Ну, держись! С этими словами она прыгнула вперед В тот же миг Виви взвелась в воздух И приземлилась там, где мгновение назад была Пума Прямо за ее спиной Пума по инерции пролетела вперед И только резко затормозив всеми четырьмя лапами Удержалась, чтобы не упасть в пропасть Я же тебе говорила, будь осторожна Тут Пума уже не на шутку разозлилась Ни мешкая ни секунды она опять бросилась на Виви, но жирафик повторила свой маневр, и теперь пума чуть не врезалась головой в камни. Такая опасная игра продолжалась минут десять. Виви начала уставать, и несколько раз острые зубы пумы оказывались от нее совсем близко. Но жирафику повезло, потому что пума тоже устала. Она первая становилась, тяжело дыша. Я признаю, ты победила. Мне тебя не поймать. Но, пожалуйста, научи меня так высоко прыгать. К сожалению, не могу. Это мой секрет. Извини, «Солнце уже вышло из-за горизонта. Мне давно пора домой». С этими словами Виви оттолкнулась от скалы и взлетела в направлении дома. Кума села на задние лапы и в полном потрясении проводила ее глазами. Набрав высоту, Виви увидела девочку уже на обочине шоссе, освещенного фарами проезжающих машин. Она никогда не узнает, какая смертельная опасность ей угрожала. И Виви гордо улыбнулась сама себе.